Глава двадцать вторая «Нет, но ну это за гранью любых моральных принципов моего брата. Да как можно? Она же взрослая, умудрённая опытом женщина, а он... Ужас! А она мне еще платье дарила, хлопала своими развратными ресницами, к Эдварду не позволила приблизиться, а сама... Я не успела захлебнуться в негодовании а была близка к тому, чтобы рвануть обратно в город и отхлестать императрицу по щекам, потому что Стен замахал руками настолько активно, насколько позволяло узенькое пространство. «Не! Фу! Как ты могла о таком подумать?» Джон все-таки был прекрасным товарищем и стражником, молчаливым, как кусок гранита, абсолютно безучастным ко всему происходящему. Он только смотрел, попеременно то на меня, то на Стена и натирал лезвие меча, а штанину до блеска. Прямо в темноте. Да. о чем я должна подумать? Некоторые отношения у них. Какие же? Да, согласен. Плохо прозвучало, замялся братец. Но нас связывало другое. Элоиза не хотела, чтобы я становился главой полиции, потому что у нее на меня были особые планы. Ей не нравился действующий глава «Правосудие. Виккор. Вы знакомы с ним?» «Вижу, что знакомы. Тебя аж перекосило, рассмеялся. Я давно начал копать под него и обнаружил множество занятных вещиц. Например, как он отмывает деньги через полицейское управление или как заставляет служанок проявлять к нему особый м -м, интерес за покровительство. Но все это лишь домыслы». Чтобы раздобыть что-то стоящее, нужно было испариться и действовать из-под тишка. Потому что Викор наблюдал за мной, считал угрозой. В общем-то, он был прав. Поэтому Элоиза предпочла скрыть мое назначение даже от собственного сына. А теперь смотри, как все прекрасно совпало. Аманда хотела уйти, и императрица-мать придумала, как объединить мое исчезновение и ее побег. Как заставить Эдварда возненавидеть нас обоих, да еще и в глазах Викора сделать меня преступником, который скрывается где-то далеко-далеко? Кто бы мог подумать, что я копаю под самым его носом? Заодно и имя Аманды оказалось чисто. Император оставил историю нашего прощания при себе. Но не совсем так, хоть Эдвард и не кричал на каждом углу о пропаже невесты. Но слухи все равно поползли, скептически отреагировала я. Аманду официально похоронили, но про ее похождение к Эдварду не знал только слепоглухонемой в коме. Вон, Марис проболталась первый же день, что имелась некая невеста и что та куда-то испарилась. Ах да, а еще она шастала к нему в спальню ночами. О каком незапятнанном имени может идти речь? План ваш, но очень плох. «Наверное, это другое», — внезапно подал голос Джон. «Отношение великого правителя поменялось, и все это почувствовали». «Да?» «Именно», — обрадовался брат, что обрел друга-философа в лице громилы с бандитской мордой. «Он вычеркнул нас из жизни. Не возникло лишних вопросов и сомнений, не появилось желания найти ее». Ему поверили, что девушка мертва, потому что для него она по-настоящему умерла. Хоть убейте, но я чувствую шероховатость такого плана. Нет, все логично. Одним махом убили двух зайцев, правда, собственный сын остался без защиты. Но, судя по всему, Аманда представляла опасность, и императрица решила, что проще избавиться от нее, чем продолжить странные отношения без какой-либо близости. Но все равно уйти, просто перешагнуть через отношения и забыть человека, что может быть легче. Почему во дворце вечно выдумывают какие-то заговоры и козни? Пойми, малявка, тут дело в психологии. Если Эдвард испытывал что-то команде, а она бы его бросила, он бы попытался с ней связаться, но он ничего к ней не испытывал. Уж я-то в курсе. Вот что сгубило их план. Вот где та маленькая заноза, которая помешала мыслить здраво. Императрица думала, что ее сын ренится за невестой из чувства собственности или желания вернуть ее. Поэтому и хотела дать такой повод, после которого самолюбие не позволило бы ему искать эту женщину. Проблема в том, что Эдвароду было откровенно плевать. Люди порой придумывали слишком сложные схемы, вместо того, чтобы спросить сына в лоб, тебе нужна эта женщина? Мать придумала, не знамо что. Хотя, сработало же. Как говорится, если дурацкая идея увенчалась успехом, значит, не такая уж она и дурацкая. Теперь ты понимаешь, для чего нужен жутко корявый план похищения, напомнил о себе брат-шпион. Император должен был очнуться, и я должен был ранить его. А если бы что-то пошло не по плану, и Эдвард не смог бы добраться до города, как думаешь, кто бы тащил его на своем горбу? Поверь, малявка, в иной ситуации я бы не допустила сечки». Замечательно звучит, если вдуматься. «Императрица отравила собственного сына из благих побуждений. Эдвард ошибался, считая, что яд добыт из запасов полиции. Нет, его предоставила собственная матушка». А что вы знаете про глубину семейных отношений? И ведь Эдвард так запросто поверил, покачала я головой. Он хотел поверить. Простецкий заметил Стэн. Наша фантазия все делает за нас. Что тут неочевидного? Вот я, вот Аманда, вот попытка похищения. Ты бы усомнилась? Кстати, да. Почему похищение-то? Что мешало устроить битву прямо в спальне? — Глупый вопрос, — оскорбился Стэн. — Попробуй мы провернуть все это во дворце. Сбежать бы не успели. Нам требовалась фора. Ну — Ну-ну, проще же затащить взрослого мужчину в леса и дождаться, когда он придет в сознание, чтобы устроить театральное представление. Знаешь, что я скажу? Вы плохие заговорщики, и план ваш не выдерживает никакой критики. Зато он сработал, потому что жизнь – малявка, штука дурацкая, и поступки там чаще всего неразумные. Ты все узнала, что хотела? Нужно выезжать. Я не планировал так долго стоять здесь. Пока я обдумывала всю сложность дворцовых интриг, Джон удивленно цукнул языком. «Я думал, такие истории бывают только в сказках», – коротко изрек он. «Мне оставалось только согласиться». Если можно по уши увязнуть в болоте, то именно этим я сейчас и занималась. С каждым новым словом брата захлебывалось все сильнее. Стэн собрался уходить, но я требовательно дернула его за запястье. «Подожди, что сказала тебе императрица? Почему ты приехал?» Она была убеждена, что ее сыну угрожает опасность и попросила увести тебя любым способом домой. Понимала, ты не согласишься уехать добровольно. Какая ему может угрожать опасность? От близости со мной, что ли? Чушь! Наоборот, вместе мы сильнее, и если с Эдвардом что-то происходит, я должна быть рядом, хотя бы из добрых побуждений. Плевать, если между нами связь, влечет ли нас друг к другу, это мелочи, но против магических чар не попрешь. Мы связаны накрепко. Почему она не позволила мне остаться с ним? «Как он?» «Не злись, у тебя из ушей пар валит. «Выслушай меня», — взмолилась я, не отреагировав на очередную шутку. «Я все объясню, и ты поймешь, что мне лучше быть рядом с Эдвардом». «Не пойму, даже не пытайся. Во-первых, я не могу оспаривать приказы. Во-вторых, ты дороже мне любого императора. Тори, может быть, родители не рассказывали тебе, но в младенчестве ты чем-то так сильно болела» что чуть не погибло. Врачеватели разводили руками. Отец в одночасье посидел. Он заговорил совсем другим, лишенным юрничества тоном. «Мама, выходила из твоей спальни, и я пробился внутрь, чтобы защитить тебя. Мне казалось, что болезнь нападает тогда, когда рядом с тобой никого нет. И я ночами сидел возле кровати, вооруженной кухонным ножом. Ты жутко хрипела. До сих пор этот хрип в ушах стоит. А я все сидел, не смыкая глаз. Стэн гордо вздернул подбородок. Уже тогда я поклялся всегда быть рядом. Обучал всему, что знал сам, чтобы ты могла постоять за себя. Обрадовался, когда ты решила пойти в полицию. И ты считаешь, что для меня есть что-то важнее, чем ты, дуреха. Ты думаешь, что я добровольно оставлю тебя в месте, где происходит что-то непонятное? Ни за что. «Ну-ка, признавайся, скучала по мне?» — спросил он, склонившись и поцеловав меня в макушку. «Ни капельки!» — заявила я почти не дрогнувшим голосом. «Вы так проникновенно ссоритесь!» — вклинился Джон. «Но, может быть, поедем? Нам бы отыскать какой-нибудь постоялый двор, чтобы не ночевать на улице?» «Здравое решение!» — одобрил Стэн. «Во мне клокотала дьявольская смесь чувств» от благодарности брату за то, что он есть, за его доброту, за готовность помочь, но вместе с тем подступила злость. Почему этот, упертый осел, не готов услышать меня? Я же не та малявка, которая не умела отличать добро от зла. Я выросла и сама знаю, чего хочу. Обратно к Эдварду. Вот мое главное, нет, единственное желание». — Дай пройти, — отпихнула я брата, застрявшего в проходе. — Ты куда? — спросил с подозрением. — В кустике. А что, нельзя? — Можно, — стушевался Стен и позволил мне пройти. Я стояла в тех самых кустиках, которые забрела не по прямому назначению, а чтобы переварить все, обдумать, остыть. Должно же найтись хоть что-то, что позволило бы нам задержаться в городе. Мне нельзя уезжать. Называйте это запоздалой интуицией, но та практически орёт дурниной. «Останься!» Я глубоко вдохнула и только собралась выдыхать, как невдалеке хрустнула ветка. Очень подозрительно хрустнула. Так хрустят только те ветки, на которые случайно встали, когда планировали тихонько подобраться. «Тут кто-то есть?» — метнулась я к ребятам. В следующую секунду меня отбросило заклинанием. Лошади испуганно заржали, хлопнула дверца. Я не видела, но догадывалась, что Джон со Стеном обнажили оружие, готовы сражаться. События вообще проходили мимо меня, потому что лежа в позе распластанной звезды сложно трезво оценивать ситуацию и оперативно отреагировать. Тут бы вообще подняться, что говорить о большем. Удар пришелся на спину, позвоночник так хрустнул, Будто его завернули в узел. Под кожей расплывался гигантский синяк. Новый залп магии пролетел в воздухе. Кто-то разразился ругательством. Лязгнула сталь меча. Я подняла себя в горизонтальное положение, но лишь для того, чтобы быть схваченной мужчиной в форме правосудия за шкирку. Кажется, он шастал при дворе, лицо запоминающееся. Мне скрутили руки за спиной, выгнули так, что коленом уперлась в поясницу. Я взвыла от боли. Демоны! У моих спутников не было шанса одержать победу. Одни против десятерых вооруженных полицейских, за спинами которыми стояли боевые маги. Над их головами сновали зад-вперед энергетические шары, и все вокруг высветилось ярким светом будто дневным. Джона со Стеном это слепило, мешало сконцентрироваться. Сложите оружие немедленно, посоветовал лорд Викор. Выступив вперед. Мальчишка, подумай головой, твоя сестра у нас. Он кивнул в мою сторону, и меня показательно тряхнули за плечи. Сдавайся, иначе придется попортить ей шкуру. Стэн без колебаний откинул меч под ноги. Джон поступил так же, хоть и с явным сомнением. Оба понимали, что удачи не на их стороне. Обхитрить полицейских не получится, по крайней мере, пока я в опасной близости к перелому позвоночника. Вы трое обвиняетесь в действиях, направленных против короны, а именно в попытке убийства Эдварда Третьего в имении великого правителя шести земель. Старикан с наслаждением выдержал паузу, услышав, как я дернулась, чтобы высказаться, но жестом приказал заткнуть меня, и на губы легло заклинание молчания. Ваша вина доказана заочно, а потому вас ожидает пожизненное заключение или смертная казнь. Ты сопляк!» — обнажил он кривые, похожие на красиные зубы. «Жалкий, никчемный мальчишка, который думал, будто обхитрил меня. Я всегда на шаг впереди. Мои люди поддержат меня в любом случае. Мне плевать, чьи указания ты выполняешь». «Этой старой подстилке императрицы недолго осталось восседать на троне. Ее слово ничего не значит». Судя по тому, что Стэн не ответил, он тоже находился под действием чар. Полицейские, стоящие за спиной своего начальника, вообще никак не реагировали на выпад про Элоизу. Они с ним заодно? Губы Стена дрогнули, кулаки сжались, но он оставался стоять. В свете шаров было видно, как надулась вена на его шее. «Знаешь что?» — продолжал глава правосудия, причмокнув. «Не будем оттягивать момент. Император просил доставить тебя живым, но, к сожалению, ты оказал в сопротивлении при задержании. А значит, я вынужден принять крайнюю меру прямо сейчас. Попрощайся с сестренкой». Впрочем, он искоса глянул в мою сторону. «Вы скоро встретитесь в аду!» «Последнее слово!» Он вытянул из ножен тончайший кинжал, любовно провел пальцами по лезвию и приставил то к горло моего брата. Все внутри меня затряслось от негодования. Скипело, поднялось кровавой пеной. «Да как этот червяк смеет угрожать моему брату смертью?» «Не позволю!» А дальше произошло то, чего я меньше всего ожидала. Энергия заклубилась, щупальцами поползла во все стороны, по земле, меж травинок, огибая корни деревьев. Вибрируя, тряхнула с такой силой, будто где-то взорвалась пороховая бомба. Маги попадали, как шахматные фигурки. Полицейских размело во все стороны. На ногах остался только Джон со стеном, да мерзкий старикан. Кинжал вывалился и отлетел на парочку метров. В моих руках зажглась золотом магическая цепь. Первое, что пришло в голову, я хлестнула ей по земле будто хлыстом, а затем опутала лодыжки лорда. Взмах рукой, и тот растянулся на траве. Беспомощно и жалко. С с него куда-то разом слетела. «Удивительно, да? Только теперь до меня дошло!» Так вот, о каком увеличении резерва шла речь. Мамочки, должна признать, в истинной связи есть свои плюсы. Огромные плюсы, гигантские. М -м -м, а были ли вообще минусы? Я состояла из энергии, целиком, до самых кончиков. Чувствовала себе тончайшие связи магии. Перекатывала их по пальцам, как песчинки. Мне даже не нужно трогать себя за голову, чтобы понимать, рога на месте. Но, будем честны, рогатая дьяволица внушает ужас куда сильнее, чем безрогая. По крайней мере, полицейские взирали на меня с немым трепетом, а кто-то из магов даже шепнул «Чур меня!».